Глава 1837 Сырой воздух, пропитанный запахом утоптанной земли, едва не окаменел из-за мимолетного напряжения, возникшего, когда Хаджар оказался лицом к лицу с одиннадцатью стражниками короля. Несмотря на то, что они несли государственную службу и носили одинаковую броню, то, что касалось оружия, все обстояло несколько иначе. Это была разношерстная команда, вооруженная самой разнообразной сталью, от мечей и топоров до луков, молотов и копий. Хаджар спокойно, пусть и цепко, скорее по привычке, чем из-за строгой необходимости, оценивал каждого из них, отмечая постановку ног, хватку оружия. Едва заметные изменения центра тяжести, даже осознавая свои возможности и способность развеять стражников одним касанием рукояти синего клинка, генерал не собирался отравлять свой путь пренебрежением к противнику, так что он, подобравшись, ждал начала представления. Служивые не заставили ждать слишком долго. Как один стражники ринулись вперед, их бронированные ряды мигом представили собой живую стену из металла и энергии. Первым до него добрался глава стражи, грузный коренастый мужчина с блестящим копьем в руках. Он сделал мощный выпад, окутанный потоками энергии и мистерии. Светящийся острие копья со смертельной точностью рассекло в воздух, но Хаджар был быстрее. Резко наклонив плечо, он пропустил копье на волосок над собой, а затем крутанул тело и ударом ладони отбросил оружие в сторону. Используя полученный импульс, он пригнулся и подсек правой ногой лодыжку гномоподобного стражника. Противник упал, и его удивленный крик эхом разнесся над тропой а Хаджар перекатился в сторону, едва избежав рубящего удара топора другого охранника. Генерал все еще мог попросту вызвать волю правила, или, как по словам Телиса она правильно называлась, эхо правила. И тогда, скорее всего, никто бы из стражников попросту не выдержал ее давление и оказался бы развеян, но... Хаджар посмотрел на медленно бегущих к нему воинов, словно передвигавшихся через плотную дымку твердого тумана. Настолько медленно для его сознания двигались эти бессмертные. Они не заслужили, чтобы попросту исчезнуть из-за того, что на их порог явился монстр, на пути которого им не посчастливилось встать. Генерал должен был оказать им хоть небольшую, но воинскую почесть, пусть она и выразится в своеобразной игре в кошки мышки Хаджар опустился в низкую боевую стойку, сфокусировав взгляд на сверкающей стали меча, летящего по нитям ветра в его сторону. Он взмахнул рукой по широкой дуге, перехватив клинок в нескольких сантиметрах от своей плоти. Острые края клинка вспыхнули энергией огня в тусклом свете, спрятавшегося за облаками солнца. Горячая сталь прошипела прямо по вытянутой ладони генерала. Стражник явно вздрогнул от звука скрежета металла обоголенную кожу, но ожидаемого кровавого всплеска так и не последовало. Хаджар вытянул свободную руку и сделал резкий тычок вперед, целясь в незащищенную шею охранника. Последний опешил, глаза его расширились, а рука, все еще сжимавшая пойманный меч, затряслась. Хаджар нанес достаточно мощный удар, чтобы вбить кадык до самого позвоночника, и с последним вздохом стражник начал падать так и не поняв, что произошло, и почему он, божественный воитель шестого ранга, не смог даже отцарапать кожу противника. Но прежде чем тело, постепенно растворяясь миражом, потерявший суть энергии, упало на землю, Хаджар бросился вперед, вбив плечо в грудь мертвеца и отправил его тело в полет, сбив с ног еще двоих стражников. В это же мгновение генерал услышал характерный звон двух натянутых луков и звук стрел, пронзающих воздух. Ему не надо было смотреть в сторону, откуда донеслась песня летучей погибели. Ощущение терны, окружавшее его на многие шаги вокруг, служило лучшим дозорным. Хаджар, все так же не касаясь рукояти клинка, задвигался с непринужденной точностью Его простые ботинки на толстой подошве танцевали по песку и щебню. Он, будто недавний павший воин, растворялся среди потоков ветра, сливаясь с ними и соперничая в эфемерности, как если бы вместо воина из плоти и крови перед стражниками вдруг восстал мираж былых воспоминаний а стрелы все пели, рассекая воздух, роем острых игл, вылетая из величественных луков. Вот только нашли они свою цель в груди вовсе не генерала, а стражника с тяжелым молотом в руках, что аккуратно подбирался к спине парящего среди стрел противника. Он сначала споткнулся с непониманием, глядя на истыканную грудь, ощеревшуюся волшебными снарядами, а затем упал на землю. В короткой паузе, последовавшей за залпом стрел, Хаджар оказался сразу перед тремя противниками. Первым не выдержал мечник, держащий в руках широкий палаш, лезвие которого зловеще сверкало в скудном свете. Стражник надвигался на Хаджара неумолимой тенью, а на его лице застыла гримаса отчаянного неприятия того факта, что он мог встретить хоть кого-то в этом захудалом регионе, кто мог бы оказаться сильнее. Его меч, окутанный призванной техникой тьмой, в попытке рассечь грудь врага, вытянулся широкой полосой смерти. Но Хаджар оказался не там, где стоял еще мгновением прежде». Плавным движением, которое даже для бессмертных скрылось в складках синего плаща и окутавшего его ветра, Хаджар повернулся на пятках, и смертоносная дуга меча расстекла лишь пустой воздух, не задев даже края одежд генерала. Немедленнее ни, ни секунды Хаджар нанес ответный удар. Сжав кулак, он попросту вытянул руку вперед и врезался в шлем стражника. Удар эхом разнесся над тропой, поражая своим гулким грохотом на фоне свиста и клекота стали. Охранник отшатнулся назад и ненароком, пытаясь удержаться на ногах, столкнулся со своими соратниками. Один из троих оказался чуть проворнее и, взмахнув сталью, бросился на Хаджара. Топор прорезал воздух, оставляя позади себя объемные вспышки фиолетового цвета, внутри которых скрывалась сокрушительная мощь, и одной такой искры было бы достаточно, чтобы обрушить на головы смертных настоящее стихийное бедствие. Хаджар встретил атаку все той же вытянутой ладонью, что недавно остановила удар меча. Мозолистые пальцы генерала сомкнулись вокруг древка, и искры схлопнулись во вспышке энергии и мистерий, а топор, словно врезавшись в невидимую стену, застыл. Мышцы стражника напряглись, вздулись жилы, металл брони задрожал от напряжения, но даже налегая всем весом и используя все силы, Стражник не мог заставить противника даже немного дернуться в сторону. Со спокойным лицом Хаджар крутанулся, вырывая топор из рук охранника и одновременно с этим ударил ногой в грудь противника, отбрасывая того назад. Так и не пропустив ни одного удара, Хаджар снова крутанулся, используя чужой топор, чтобы перехватить атаку еще одного копейщика. В какой-то момент поле боя начало представлять собой хаотичный вихрь стали и кружащегося среди него воина в простых одеждах и синем плаще. Несмотря на численное превосходство, Хаджар выглядел не просто безмятежным, а даже в какой-то степени отрешенным. На его лице отражалось лишь сожаление и ничего более. Ни одна атака не могла задеть его одежд а те, что все же достигали цели, оказывались заблокированы голой плотью, которые не могли нанести даже малейшего вреда. Техники и мистерии попросту разбивались о невидимые преграды, и будто пламя, лишенное притока кислорода, затухали, так и не успев расцвести в полной мере. И так, пока с земли не поднялся пришедший в сознание начальник стражи, Совсем небольшая фигура, закованная в латы, тяжело дышала и никак не могла понять, видит ли она сон или все происходило наяву. Может, из-за этого из глотки стражника вырвался оглушительный рев, и он раскрутил копье над головой, создавая иллюзию свернувшегося кольцами змея. Внезапно змей вытянулся в сторону Хаджара, и пространство рассек яркий поток, похожий на текущую реку, вода в котором переливалась жутким блеском призрачных копий. Каждая из них являлась зеркальным отражением копья стража. Бесплотная река устремилась вперед, а ее шипение напоминало гортанное рычание разъяренного зверя. Она грозила смыть все на своем пути, пронзить и уничтожить смертоносными потоками. Пространство содрогнулось под мощью, пусть даже и псевдоправила. В воздухе витало ощущение надвигающегося разрушения. Стражники из тех, что еще стояли на ногах, чувствуя присутствие чего-то большего, чем просто техника, бросились в рассыпную. Один только Хаджар не двигался. Его глаза, вспыхнувшие непреклонной решимостью, встретили натиск чужого правила. Вот только руки так и не коснулись рукояти меча. Воля генерала, несгибаемая и решительная, запылала где-то глубоко внутри и устремилась навстречу призрачной реке. И подобно тому, как волнорез растекает всю ярость океана, Воля Хаджара разбила призрачную реку. Бесплотные крылья, бывшие когда-то грозным потоком, распались под давлением одной лишь воли генерала. Их очертания растворились в пространстве стихнувшего на миг поля брани. Некогда грозная река, нечто, представлявшееся другим чудовищной силой, лишь за один удар сердца перестала существовать. Глава стражи едва не выронил оружие из ослабевших рук. Он никак не мог отвести взгляда, стоявшей напротив него фигуры. мм м м монс Последние звуки его дрогнувшего голоса заглушили хлопки техник перемещения, и вокруг незнакомца в синем плаще сформировалось кольцо из четырех десятков стражников, пришедших на подмогу своим товарищам. Весь корпус стены второго региона явился в полном составе против всего одного тернита.